Менахи Мендл из Егупца, своей жене Шейни Шейндл в Костриловку. Моей дорогой, благочестивой, благоразумной супруге Шейни Шейндл. Да здравствует она со всеми домочадцами. Во-первых,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 прошлогодний снег, зря морочил голову и другим и себе, зря ноги бил, зря сапоги трепал. Я убедился, моя дорогая жена, что леса — это не для меня. Иметь дело с такими лгунами мне не по силам. Они способны выдумать, что на небе ярмарка, по их милости, можно и в тартарары провалиться. Что же мне оставалось делать?» Я вовремя спохватился и принялся за другой, за заводы. То есть фабрики, где делают сахар, это сейчас самое выгодное дело. Люди покупают заводы, а маклеры зашибают деньги, богатеют. Есть тут один маклер из Белой Церкви. Он втерся к родомысльским Каждую неделю делает на них два-три их заводика, получает свои 10-15 тысяч рублей и уезжает на субботу домой. Куда уж больше. Служители, факторы заделались маклерами заводов, носят золотые часы, говорят по-немецки, страдают уже от катара желудка, посылают своих жен на воды, стали большими аристократами, словом, Единственное дело, оставшееся в Ягубце на бирже, — это заводы. Заводы делают все маклеры, а в том числе и я. Тебе, наверное, интересно знать, каким образом я пристроился к такому фундаментальному делу. И тебя даже не знаю, с чем это едят. А вот послушай, как Бог направляет человек Уже давно я перестал бывать у Семаденни, Не Дина, как ты говоришь, это вообще не женщина, а мужчина, и порядочный изверг к тому же. А перестал я бывать не потому, что я с ним поссорился, а просто опротивила мне кофе с булочками, да и денег нет при себе. Стал я вместе с другими шататься по улице... Тут я и познакомился с одним маклером по заводам видно, очень порядочным человеком и с большими связями. Он вхож, говорит, к самым большим людям, даже к Бродским. Из каких краев будете? спросила меня. Из Косриловки. То есть я родился в Ямполе, прописан в Мазеповке, жену взял из Косриловки, а торговать торгую в Егубце. А что такое это самая Костриловка, деревня или местечко? Что значит, говорю, местечко? Это настоящий город. А евреям там жить разрешается? Еще как разрешается. Ну, а река, спрашивает он, у вас есть? Да какая река, отвечаю, Штенкайло называется. Ну, а железная дорога далеко? то да нет. Всего в каких-нибудь 70 с лишним верстах. А почему это вас интересует? Давайте, отвечает вашу руку. Дайте слово, что все это останется между нами. Могу вам сообщить, рэп Менахем Менд, что мы с Божьей помощью вскоре заработаем деньги, много денег, полную шапку. Только что мне пришла в голову мысль. Да такая, что раз в сто лет приходит. Дело в том, что желающих покупать заводы сейчас развелось много, а заводов нет. Сколько было, расхватали родомысльские, а больше продавать не хотят. Поэтому народ принялся за постройку новеньких, свеженьких заводов. А так как в деревне евреям доступа нет то и приходится строить заводы в местечках, где евреям жить разрешается. Теперь вы уже понимаете, что ваша Костриловка с первых дней творения создана для того, чтобы в ней был построен заводишка. А у меня как раз есть клиент, который может построить завод стоимостью в полмиллиона рублей, было бы только место. Все места порасхватали. «Не знаете ли вы, с кем можно переговорить, растут ли там бураки и найдется ли место для постройки завода?» «Ох», — отвечаю я, — «с превеликим удовольствием! У меня там, — говорю, — жена, дай ей Бог долголетия, и тесть, и теща, и вся родня. Могу сейчас же написать туда письмо, и вы, может быть, уверены, что мне немедленно ответят обо всем подробно». «Так вот...» «Дорогая жена, я и пишу тебе, и прошу повидаться со зрелием старостой, и с мошкой рыжим он трет свое начальство, пусть он выпытает. Есть ли место? Сколько можно получить бураков и почем? Обо всем этом немедленно сообщи мне письмом, это необходимо. Тут, понимаешь, пахнет крупным заработком, тысяч десять-пятнадцать, не меньше». Но так как я занят и не имею времени, то пишу тебе кратко, даст Бог в следующем письме, напишу все подробно, пока дай Бог здоровья и удачи, сердечно кланяюсь каждому в отдельности, твой супруг Менахи Мендл, а главное забыл. Я расспросил своего компаньона и узнал, что клиент его один из радомысльских Купец очень азартный, все они родомысльские, люди горячие и очень нехочие до да заводов, будь хоть ветряная мельница, была бы только труба до да гудок. Поэтому я надеюсь, что дело это верное, и мы с Божьей помощью заработаем. Правда, у нас довольно-таки много компаньонов, чуть ли не целые десяток, но пускай уж выгорит дело, а за богатствами, ты знаешь, я не гонюсь. Тот же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 «Пишу я тебе, что я читала и перечитывала твое послание, но не поняла ни слова. Чего ты хочешь? Спрашиваешь, есть ли места? Так вот могу тебе сообщить, что у нас на новом кладбище мест сколько угодно, на полъегубца хватит. И почему тебя так интересуют бураки? Почему ты заодно не спрашиваешь о капусте, о хрене и пастернаке, а что касается реки?» то дай бог такую долю твоим компаньонам, какая у нас вода. Чуть весна наступит, здесь пьют воду с головасечками, а летом всю реку затягивает зеленью, как травой. Очень хотелось бы, чтобы твои егупетские ловкачи, которые возятся с желудками, попробовали нашу водичку в середине лета. Нет, Мендл. Пускай они хереют у себя в егупце, а мы уж как-нибудь обойдемся без их заводов, выбей себе, Мендл дури из головы. Ты так же будешь делать заводы, как делал лиса, имение дома и сахар. Ручаюсь, что прежде чем ты успеешь оглянуться, твои компаньоны тебя кругом облапошат, потому что ты был растяпый и останешься растяпой, как желает тебе счастья и всего хорошего. Твоя истинно преданная супруга Шейни Шейндл. Да скажи, пожалуйста, Мендл, что это что за новости у нас передают? Говорят, будто там в Егубце уже записывается на Палестину. Кто уплатит сорок копеек, тот едет. Что это такое? У нас об этом сильно поговаривать стали. Молодежь собирается каждый вечер у ее сломойшей Йосиса и толкует о Палестине. Словом столпотворения «Как моя мама говорит, давно уже шуму не было».